Отдел 34. Преемники мистерий после появления христианства. Элевсинских мистерий больше не было. Все же именно они передали свои главные черты неоплатонической школе Амония Сакаса, так как эклектическая система главным образом характеризовалась своей теургией. И экстазом. Ямвлих добавил к ней египетскую доктрину теургии с ее практикой, и Порфирий, еврей, восставал против этого нового элемента. Однако эта школа, за небольшими исключениями, практиковала аскетизм и созерцание. Ее мистики проходили через такую же суровую дисциплину, как и мистики Индии. Их усилия не столько были направлены на развитие успешного применения тавматургии, «некромантии» или «колдовства», в чем их теперь обвиняют, сколько на развитие высших способностей внутреннего человека, духовного эго. Эта школа придерживалась мнения, что ряд духовных существ, обитателей сфер совершенно независимых от Земли, и человеческого цикла являются посредниками между богами и людьми и даже между человеком и верховной душой. Выражаясь яснее, душа человека, благодаря помощи планетарных духов, стала восприимчивой по отношению к душе мира, как выразил это Эмерсон. Аполлонитианский в следующих словах утверждал свое обладание такой властью цитируется профессором Уайлдером в его «Неоплатонизме». Врезко. «Я могу видеть настоящее и будущее в ясном отображении. Мудрецу, адепту, нет надобности дожидаться испарений земли и порчи воздуха, чтобы предвидеть бедствия или лихорадки. Он должен узнать о них позднее Бога, но раньше людей». Теои или боги видят будущее, обычные люди – настоящее, а мудрецы видят то, что должно произойти. Мой своеобразный воздержанный образ жизни приводит к такой остроте чувств или создает некоторые другие способности, так что величайшие и весьма замечательные деяния могут быть совершены. Конец врезки. Комментарий профессора Уэлдера по этому поводу «замечателен» врезко. «Это то, что может быть названо духовной фотографией. Душа – это камера, в которой факты и события, будущее, прошедшее и настоящее, одинаково запечатлены, и ум становится способным их осознавать». За пределами нашего каждодневного мира ограничений все есть как один день или состояние, прошедшее и будущее заключены в настоящем. Вероятно, это и есть великий день, последний день, день Господень, писатели Библии, день, в который каждый переходит путем смерти или экстаза. Тогда душа освобождается от скованности тела, и ее благороднейшая часть присоединяется к высшей природе и становится участницей в мудрости и предвидении высших существ. Конец врезки. Насколько система, принятая неоплатониками, была тождественна системой древних и современных ведантистов, можно судить, потому что доктор Уайлдер говорит об александрийских теософах. Врезка. Первенствующей идеей неоплатоников была идея о единой верховной сущности. Все старинные философы содержали в себе доктрину, что теои – боги или распорядители, ангелы, демоны и другие духовные силы – эманировали из верховного существа. Амоний принял доктрину из книг Гермеса, что из божественного «всё» «Изошла божественная мудрость, или Амун, что из мудрости изошел Демиург, или Творец, и из Творца изошли подчиненные духовные сущности, мир и его люди были последними. Первый содержится во втором, первый и второй в третьем, и так далее через весь ряд». Конец врезки. Это совершенное эхо веры ведантистов, и оно исходит непосредственно из сокровенных учений Востока. Тот же самый автор говорит, в резко сходно с этой доктриной, доктрина еврейской каббалы, которая преподавалась фарсами или фарисеями, которые, вероятно, заимствовали ее, как указывает их сектантское обозначение от магов, Персии. Ее сущность можно свести к следующему резюме. Божественная сущность есть все, источник всего существования, бесконечная, и его невозможно познать. Вселенная раскрывает его и существует им. В начале его сияние распространилось всюду. Сноска. Это божественное сияние и сущность есть свет Логоса. Только ведантисты не стали бы пользоваться местоимением «он», а сказали бы «то». Конец сноски. Со временем он ушел в самого себя, и таким образом вокруг его образовалось пустое пространство. В него он выпустил свою первую эманацию – луч, содержащий в себе зарождающую и зачинающую силу, откуда и имя Ие или фах. Это, в свою очередь, породило тиккун-образ, или идею формы, и в этой эманации, которая также содержала в себе мужское и женское, или зарождающую и зачинающую мощи, находились три первичные силы света, духа и жизни. Этот тиккун соединен с лучом, или первой эманацией, и насыщен ею, и этим объединением также находится в постоянном общении с бесконечным источником. Это образец первичный человек Адам Кадмон, макрокосм Пифагора и других философов. Из него исходят сефироты. Из сефиротов, в свою очередь, эманируют четыре мира, причем каждый – исходит из непосредственно над ним вышестоящего и ниши окутывает собою своего высшего эти миры становятся все менее чистыми по мере того как они отдаляются от самого высшего самый низкий из них материальный мир конец врезки это замаскированная формулировка сокровенного учения. На этот раз будет ясно нашим читателям. Эти миры следующие. Врезка. Азилут заселен чистейшими эманациями первой почти духовной расой человеческих существ, которые должны были обитать в четвертом. Второй. Берия более низким классом, слугами первых, вторая раса. Третий и Ецира, Херувимами и Серафимами, Элохимами и Бни-Элохимами. Сыны Бога или Элохим – наша третья раса. Четвертый мир – Асия заселен клиппутами над которыми Велиал является главою. Апанские колдуны – конец врезки. Все эти миры являются земными дубликатами своих небесных прототипов, смертными и временными отражениями и тенями более долговременных, если не вечных, рас, обитающих в других, невидимых для нас мирах. Души людей нашей пятой расы наследовали свои элементы от этих четырех миров – коренных рас, которые предшествовали нашей А именно, наш интеллект – манас пятый принцип – нашей страсти и ментальное и телесное влечение. Среди наших прототипических миров возникло столкновение, названное «войною в небесах». И так позднее эоны спустя произошла война между атлантами Осии и людьми третьей коренной расы, бни-элохимами или сынами Бога, после чего зло и безнравственность усилились. После того, как человечество в последней подрасе третьей коренной расы резко согрешило в своем первом родителе, физиологическая аллегория поистине, из души которого каждая человеческая душа является эманацией, конец врезки, говорится в Зогаре, люди были отправлены в изгнание, в более материальные тела, чтобы, резко искупить тот грех, и стать продвинутыми в добродетели. Конец врезки. Вернее, чтобы завершить цикл необходимости, поясняет доктрина, чтобы продвигаться в своем эволюционном задании, от какового задания ни один из нас не может быть освобожден ни смертью, ни самоубийством, ибо каждый из нас должен пройти через «долину терний», прежде чем он появится на равнинах божественного света и покоя. И поэтому люди будут продолжать рождаться в новых телах, врезка, до тех пор, пока они не станут достаточно чистыми, чтобы вступить в более высокую форму существования. Конец врезки. Это значит только то, что человечество с первой и до последней или седьмой расы представляет собой один и тот же ансамбль актеров, которые спустились с более высоких сфер, чтобы совершить свое актерское турне на этой нашей планете Земле, начав как чистые духи в нашем путешествии вниз, вокруг мира поистине, сознанием истины, ныне слабо отзвучащим в оккультных доктринах, присущим нам, мы в силу циклического закона неслись вниз к противоположному пункту кульминации материи, который находится здесь, на земле, и которые мы уже прошли, и теперь тот же самый закон духовного тяготения заставит нас медленно подниматься еще выше, в еще более чистые сферы, нежели те, откуда мы отправились. Предвидение пророчество, способность пророчествовать – Иллюзорные фантазии человеческих ограниченных восприятий, которые видят действительные образы в отражениях и тенях и принимают действительности прошлого за пророческие образы будущего, которому нет места в вечности. Наш макрокосм и его малейший микрокосм -человек – человек, оба повторяют ту же самую пьесу всеобщих и индивидуальных событий на каждой остановке, как на каждой сцене, на которой карма заставляет их сыграть свои соответственные драмы жизни. Лжепророки не могли бы существовать, если бы не было истинных пророков, и поэтому были те и другие во множестве и во всех веках, только ни один из них никогда – не видел чего-либо другого, как только то, что уже подошло и было раньше прототипически разыграно в высших сферах, если предсказанное событие относилось к национальному или общественному счастью и горю, или же к какой-либо предшествующей жизни, если оно касалось только одной личности. Ибо каждое такое событие запечатлено как неизгладимая запись прошлого и будущего, которые представляют собою, в конечном счете, только постоянная, настоящая вечность. Миры и очищения, о которых говорится в Зогаре и в других каббалистических книгах, относятся к нашему земному шару и расам не больше и не меньше, чем они относятся к другим планетам и другим расам, которые предшествовали нашей расе в великом цикле. Именно такие фундаментальные истины и разыгрывались в аллегорических пьесах и картинах во время мистерий, последним актом которых в качестве эпилога для мистов было анастазис или непрерывное существование, так же как преображение души. Автор книги Неоплатонизм и Алхимия показывает нам, что все такие эклектические доктрины были сильно отражены в посланиях Павла и были, резко, более или менее привиты среди церквей. Вот откуда такие отрывки, как вы были мертвы в заблуждениях и грехах, вывели себя согласно Эону этого мира, согласно Архону, который владычествует в воздухе. Мы не боремся против плоти и крови, но против властвований, против сил, против властителей тьмы и против озорства духов в империйских областях. Но Павел, видимо, враждебно относился к усилиям слить его Евангелие с гностическими идеями еврейско-египетской школы. Каковая попытка, как кажется, была предпринята в Эфесе, И соответственно писал Тимофею своему любимому ученику храни крепко веренную тебе ценность и отвергай новое учение и антагонистические принципы гнозиса, ложно так названного в которые некоторые уверовали и отбились от веры. Конец врезки. Но так как гностика есть наука имеющая отношение к нашему высшему Я, так как слепая вера является делом темперамента и эмоций, и так как учение Павла было еще более новым, и его толкования гуще замаскированы, чтобы удержать подальше от гностиков внутренние истины, то каждый усердный искатель истины отдавал предпочтение первому. Кроме того, в дни апостолов было очень много великих учителей, исповедующих так называемый Ложный гнозис, и они были такими же великими, каким мог быть любой обращенный Раввин. Если Парфирий, еврей-Малек, пошел против теургии вследствие старых традиционных воспоминаний, то были другие учителя, которые ее применяли. Платин, ямвлих, прокл, все были травматургами, и последний резко разработал всю теософию и теургию своих предшественников в завершенную систему. Конец врезки. Что касается Амуния, то врезка, будучи поддержан церкви Климентом и Афиногором и многими учеными-людьми синагоги, академии и рощи, он завершил свой труд преподаванием одного общего учения для всех. Конец врезки. Таким образом, не иудаизм и христианство реконструировали древнюю языческую мудрость, а скорее последняя, тихо и неощутимо надела свою языческую уздечку на новую веру. Кроме того, на нее еще глубже повлияла эклектическая теософическая система, непосредственная эманация религии мудрости. Все, что велико и благородно в христианском богословии, пришло туда от неоплатонизма. Это настолько хорошо известно, что теперь нет надобности много напоминать о том, что Аммоний богом наученный Теодидактус и любитель истины Филалетес, учреждая свою школу, совершал прямую попытку облагодетельствовать мир преподаванием тех частей сокровенной науки – которое было разрешено передавать те дни непосредственными ее хранителями. СНОСКА Ни один ортодоксальный христианин никогда не сравнился, не говоря уже о том, чтобы превзойти в проявлении истинно христоподобных добродетелей и морали или красоты нравственной природы с аммонием, этим александрийским отступником от христианства, он родился от родителей христиан. Конец сноски. Современное движение нашего теософского общества было начато на тех же самых принципах, ибо неоплатоническая школа Амония стремилась, так же, как и мы, к примирению всех сект и народов под одну общую верою Золотого века, стараясь побудить народы отбросить свои раздоры по религиозным вопросам, во всяком случае – путем доказывания им, что их различные верования все являются более или менее законными детьми одного общего родителя религии мудрости. Также эклектическая теософическая система не была разработана лишь в течение третьего века нашей эры, как пытаются убедить в этом мир некоторые вдохновляемые Римом писатели. Она принадлежала гораздо более ранним векам, как это доказано Диогеном Лаерцким. Он прослеживает ее до начала династии Птолемеев, до великого правица и пророка египетского жреца под амуна из храма бога того же имени, ибо Амун – бог мудрости. До того дня отношения между адептами Верхней Индии и Бактрии и философами Запада никогда не прекращались. Врезко. При Филадельфии эллинские учителя стали соперниками училища равинов в Вавилоне. Буддийская, ведантическая системы и система магов излагались наравне с греческими философиями. Аристобул, Еврей заявил, что этика Аристотеля ведет свое происхождение из Моисеевых законов – знак восклицания – И за ним Филон предпринял попытку толковать пятикнижья согласно учениям Пифагора и Академии. У Иосифа сказано, что книгу бытия Моисей написал философски, то есть в образном стиле, и есеи Кармеля были воспроизведены в терапевтах Египта, которые, в свою очередь, были объявлены Евсевием тождественными с христианскими, хотя они в самом деле существовали – задолго до христианской эры. Действительно, в свою очередь, христианство также преподавалось в Александрии и подвергалось аналогичной метаморфозе. Пантен, Афинагор и Климент были основательно наставлены по философии Платона и понимали ее существенное единство с восточными системами. Конец врезки. Несмотря на то, что Амоний был сын родителей христиан, он был любителем истины, истинным филолитиянином прежде всего. Он стремился примирить различные системы в одно гармоническое целое, так как он уже почувствовал склонность христианства возвыситься над гекатомбой, которую оно создало из всех других верований и религий. Что говорит история? Историк духовенства Мошейм заявляет, что резко Амуний, понимая, что не только философы Греции, но также и все философы различных варварских народов находились в совершенном согласии друг с другом в отношении всех существенных пунктов, поставил себе задачу, Так смягчить и изложить учения всех этих различных сект, чтобы стало видно, что все они произошли от одного и того же источника, и все преследуют одну и ту же цель. И опять Машеим говорит, что Амоний учил, что религия народных масс шла рука об руку с философией и вместе с ней разделила участь быть постепенно испорченной, и затемненной одними только человеческими тщеславием, суеверием и ложью, что поэтому ее следует вернуть обратно к ее первоначальной чистоте путем очищения ее от этих шлаков и изложения на философских принципах, и что все, что Христос имел в виду, было восстановление и новое изложение в первичной целостности мудрости древних конец врезки. Какая же это была мудрость древних, которую основатель христианства имел в виду? Система, преподаваемая омонием в его эклектической Теосовской школе, была создана из крох, которое было разрешено собрать из допотопного учения. Эти неоплатонические учения описаны в Эдинбургской энциклопедии следующими словами. Врезка. Он, Амоний принял доктрины, которые были получены в Египте, касающиеся вселенной и божества, которые считались составляющими единое великое целое, касающиеся вечности мира, природы душ, царства провидения, карма и управления демонами, даймонами или духами, архангелами». Он также учредил систему нравственной дисциплины, которая позволяла обычным людям жить по законам их страны и по природы, но требовала от мудрых возвышения ума созерцанием и умершлением тела, сноска. Умершление здесь подразумевается в нравственном, а не в физическом смысле. Сдерживать всякую похоть и страсть и жить, питаясь наиболее простой пищей. Конец сноски чтобы они могли стать способными пользоваться присутствием и помощью демонов, включая их собственного даймона или седьмого принципа, и восходить после смерти к присутствию верховного души, родителя. Для того, чтобы примирить народные религии, и в особенности христиан, с этой новой системой, он из всей истории языческих богов сделал аллегорию, утверждая, что все они только небесные слуги. Сноска – это неоплатоническое учение, принятое как доктрина в римско-католической церкви с ее поклонением семи духам. Конец сноски. Имеющие право на поклонение более низкого порядка. И он признавал, что Иисус Христос был превосходный человек и друг Бога, но утверждал что цель его не состояла исключительно в том, чтобы упразднить поклонение демонам, и что его единственной целью было очистить древнюю религию – сноска. Церковь сделала из этого поклонение дьяволам. Даймон есть дух и относится к нашему божественному духу, седьмому принципу и к Дхиан-каганам. Иисус запрещал ходить в храм или церковь, как делают фарисеи, но велел, чтобы человек удалялся для молитвы, общения со своим Богом в свое личное помещение. Разве Иисус, видя миллионы голодающих людей, одобрил бы строение пышных церквей? Конец носки. Конец врезки. Больше не могло быть высказано. За исключением для тех филолитиян, которые были посвящены являясь людьми, надлежащим образом наставленными и дисциплинированными, которым Амоний сообщал свои более значительные доктрины. Врезко. Накладывая на них обязательства сохранения тайны, как это делали до него и Пифагор, и как это делалось в мистериях, где от неофитов или начинающих требовалось. Клятва не выдавать того, чему они научились. Великий Пифагор делил свои учения на экзотерические и эзотерические. Конец врезки. Разве Иисус не делал то же самое, так как Он заявил Своим ученикам, что им дано было узнать тайны Царствия Небесного, тогда как множеством это не было дано, и поэтому Он говорил притчами, имеющими двоякий смысл. Доктор Уайлдер продолжает. Врезко. Таким образом, Аммони нашел свое поприще, готовым для его деятельности. Его глубокая духовная интуиция, его огромная ученость и знакомство с отцами христианской церкви Пантеном, Климентом и Афинагором и с наиболее эрудированными философами того времени – все способствовало ему с такой полнотой закончить свой труд. Результаты его служения ныне ощутимы в каждой стране христианского мира. Каждая значительная система доктрины ныне несет на себе знаки его ваяющей руки. Каждая древняя философия имеет своих последователей среди современников, и даже иудаизм, старшая между ними всеми, подвергала себя изменениям, которые были подсказаны богом-наученным александрийцам. Конец врезки. Александрийская неоплатоническая школа, основанная Амонием, прототип, выдвинутый для теософского общества, преподавала теургию и магию постольку, поскольку они преподавались в дни Пифагора и другими еще гораздо ранее его периода. Ибо Прокол говорит, что доктрины Орфея, который был индиец и пришел из Индии, послужили источником впоследствии распространившихся систем. Врезка. Тому, что Орфей передавал в виде сокровенных аллегорий, Пифагор научился, когда был посвящен в арфические мистерии. Затем Платон получил совершенное их знание из орфических и пифагорейских Писаний. Конец врезки. У филалитиян были подразделения на неофитов, чел, и посвященных, или учителей. И эклектическая система характеризовалась тремя отличительными чертами, которые суть чисто ведантическая – верховная сущность, единая и всеобщая, вечность и неделимость человеческого духа, и теургия, которая представляет собою мантризм. Также, как мы уже видели, у них были свои тайные или эзотерические учения, как и у всех других мистических школ. Также им не более позволялось рассказывать другим что-либо из своих тайных доктрин, как посвященным мистериях. Только наказания, налагаемые на раскрывателей тайн последних, были гораздо страшнее, и этот запрет – Дожил до сегодняшнего дня не только в Индии, но даже среди еврейских каббалистов в Азии. Сноска. В Талмуде дано повествование о четырех танаимах, которым позволили в аллегорических выражениях войти в сад наслаждений, то есть быть посвященными в оккультную и окончательную науку. Согласно учению наших святых учителей, имена тех четырех, которые вошли в сад наслаждений, суть Бен Асаи, Бен Зома, Ахер и Равин Акиба. Бен Асаи посмотрел и ослеп, Бен Зома посмотрел и сошел с ума. Ахер ограбил наслаждение, все спутал и потерпел неудачу. Но Акиба, который вошел с миром, Так же с миром и вышел ибо святой, будь благословенно его имя, сказал: Этот старик достоин того, чтобы служить нам со славою. Ученые-комментаторы Талмуда, раввины синагоги, объясняют, что сад наслаждений, куда эти четыре персонажа вошли, есть не что иное, как та таинственная наука, наиболее страшная для слабых умов, которых она прямо приводит к сумасшествию, говорит Франк в своей кабале. «Не тот должен бояться, кто сердцем чистый и учится лишь с целью самоусовершенствования и более легкого приобретения обещанного бессмертия. Но скорее, тот, кто делает из этой науки наук грешный предлог для мирских целей, последний никогда не выдержит каббалистических вызываний высшего посвящения». Разоблаченная Изида, том 2, глава 2. Конец сноски. Одной из причин... Такой скрытности могут быть, несомненно, серьезные трудности и лишения ученичества, а также опасности, сопровождающие посвящение. Современный кандидат, так же как его предшественник в старину, должен или победить, или умереть, если, что еще хуже, он не лишается своего ума. Но нет опасности для того, кто правдив и искренен, а в особенности не эгоистичен, ибо таким образом он уже приготовлен заранее, чтобы встретить любое искушение. Врезка. Тому, кто полностью осознал силу своего бессмертного духа и ни на мгновение не сомневался в его всемогущей защите, бояться было нечего, но горе тому кандидату, в котором малейший физический страх – Больное дитя материи затмевал зрение и лишал веры в свою собственную неуязвимость. Тот, кто не был вполне уверен в своей моральной пригодности принять бремя этих потрясающих тайн, был обречен. Конец врезки. В неоплатонических посвящениях не было таких опасностей. Эгоистичный и недостойный не достигал своей цели, и в этом недостижении заключалось наказание. Главной целью было воссоединение части со всем. Это все было единым со множеством названий, независимо от того, называлось ли оно «Дуи» – «Ярким владыкой Небес» у арийцев, «Иау» у халдеев и каббалистов, «Иабе» у самаритян, «Тиу» или «Туиско» у северян, «Дуф» у британцев, «Зевс» у фракийцев или «Юпитер» у римлян. Оно было Та сущность, фацит, единый и верховный, нерожденный и неисчерпаемый источник каждой эманации, источник жизни и вечного света, луч которого каждый из нас носит в себе на этой земле. Знание этой тайны пришло к неоплатоникам из Индии через Пифагора, а еще позднее через Аполлония Тианского, а правила и способы вызывания экстаза, пришли из того же учения божественной видьи Гнозиса, ибо Ария варта светлое средоточие, в которое в начале времени были излиты пламена божественной мудрости, стало центром, откуда излучались языки пламени во все части земного шара. Что же было Самадхи, как не тот, резко возвышенный экстаз, в состоянии которого нам открываются божественная и тайны природы? конец врезки, о котором говорит Порфирий. Врезка «Истечение из божественной души, передано человеческому духу в неограниченном изобилии, завершая для души союз с божественным, давая ей возможность при пребывании в теле быть участницей в жизни, которая не находится в теле, конец врезки, он объясняет в другом месте». Таким образом, под названием «магии» преподавались все науки – физические и метафизические, естественные и считающиеся сверхъестественными, теми, кто не знает о вездесущности и всеобщности природы. Врезка. Божественная магия делает из человека Бога. Человеческая же магия создает нового демона. Конец врезки. В разоблаченной изиде мы писали, врезко. В старейших документах, какими мы теперь обладаем, в Ведах и в древнейших законах Ману, мы находим, что совершались многие магические ритуалы, разрешенные брахманами. Сноска. Смотри свод законов, опубликованный сэром Уильямсом Джонсом, отдел 9, страница 11, конец сноски. В Тибете, Японии и Китае в нынешнем веке учат тому же, чему учили в древних Халдее. Духовенство перечисленных стран, кроме того, доказывает на деле то, чему оно учит, а именно, что осуществление на практике нравственной и физической чистоты вместе с некоторым аскетизмом, развивает в человеке жизненную силу духа, дающую самоозарение. Давая этим человеку возможность управлять своим собственным бессмертным духом, оно дает ему истинно магическую власть над элементальными духами, которые ниже его. Древность магии на Западе не меньше, чем на Востоке. Друиды Британии занимались ею в молчаливых тайниках своих глубоких пещер. Много глав Плинии посвящает мудрости вождей кельтов. Семноны, друиды Галлов, излагали как физические, так и духовные науки. Они учили тайнам Вселенной, гармоническому движению небесных светил, образованию Земли и, более всего, бессмертию души. В их священных рощах, в академиях природы, воздвигнутых руками незримого архитектора, в полночный час собирались посвященные, чтобы узнавать, чем когда-то был человек и кем он станет. Они не нуждались ни в искусственном освещении, ни во вредящем живому газе, чтобы осветить свои храмы, так как королева ночи сама проливала свет на их увенчанные дубовыми листьями головы, И их одетые в белые священнослужащие, барды, знали, как разговаривать с одинокой королевой среди звездного свода. Конец врезки. В период рассвета неоплатонизма этих бардов уже не было, ибо их цикл истек, завершил свой круг, и последние из друидов погибли в Бибрактисе и Олесии. Но неоплатоническая школа долгое время пользовалась успехом, была могущественна. И процветала. Все же, усвоив арийскую мудрость в своих доктринах, эта школа не сумела последовать брахманской мудрости на практике. Она демонстрировала свое нравственное и интеллектуальное превосходство слишком открыто, слишком много уделяя внимание обладающим властью сильным мира сего В то время как брахманы и их великие йоги, знатоки по вопросам философии, метафизики, астрономии, этики и религии, сохранили свое достоинство под властью наиболее могущественных князей, оставаясь в отчужденности от мира и никогда не снисходили до того, чтобы посещать их и выпрашивать себе хотя бы малейшие милости. Императоры. Александр, Север и Юлиан и величайшие среди аристократии страны приняли учение неоплатоников, которые свободно смешивались с миром. Сноска. Забота, которую они проявили в воспитании молодежи, в ознакомлении ее с благородными и высокими устремлениями, «Делала им особую честь, и их афоризмы и рассуждения, как отмечены историками, доказывают, что они были знатоками философии, метафизики, астрономии, этики и религии», — говорит современный писатель. «Если цари или князья хотели получить совет или благословение от этих святых людей, то они должны были или сами пойти к ним», — или посылать посланцев. Для этих людей не существовало тайн в силах растительного или минерального царства. Они исследовали природу до ее глубин, тогда как психология и физиология были для них открытой книгой, и результатом была та наука, которая теперь так поверхностно именуется магией. Конец сноски Эта система процветала несколько веков и включила в ряды своих последователей наиболее способных и ученых людей своего времени. Ипатия, учитель епископа Синезия, была одним из украшений этой школы до того рокового и позорного дня, когда она была убита христианской чернью по подстрекательству Кирилла, епископа Александрии. В конечном счете, эта школа была перенесена в Афины и закрыта по приказу императора Юстиниана. Как точно замечание доктора Уэлдера, что, врезка, современные писатели комментировали своеобразное воззрение неоплатоников на эти метафизические темы, редко излагая их правильно, даже если этого желали и намеревались. Конец врезки. Те немногие размышления о подлунном, материальном и духовном мирах, которые они изложили письменно, сам Амоний, по обыкновению реформаторов не написал ни одной строчки. Не могут дать возможности потомству судить о них правильно, даже если вандалы раннего христианства, более поздние крестоносцы и фанатики средних веков, не уничтожили бы трех частей из того, что осталось от Александрийской библиотеки и ее позднейших Школ. Профессор Дреппер показывает, что один только кардинал Ксимен, врезка, предал огню на площадях Гренады 8 тысяч арабских рукописей, многие из них были переводы классических писателей. Конец врезки. В Ватиканской библиотеке было обнаружено, что целые абзацы в наиболее редких и драгоценных трактатах древних были выскоблены или зачеркнуты, чтобы между строками вписать самое абсурдное псалмопение. Кроме того, хорошо известно, что более 36 томов, написанных Порфирием, были сожжены и другим способом уничтожены «отцами». Большую часть из той малости, которая известна из доктрины клектиков, можно найти в писаниях Плотина и тех же самых отцов церкви. Автор неоплатонизма говорит врезко. «Тем, кем Платон был по отношению к Сократу и апостол Иоанн по отношению к главе христианского вероисповедания, тем стал Платин по отношению к богом наученному Аммунию». Платину Оригену и Лангину мы обязаны за то, что известно о филолитианской системе. Они были должным образом наставлены, посвящены, и им были доверены внутренние доктрины. Конец врезки. Это наилучшим образом объясняет, почему Ориген назвал идиотами людей, верящих в Сатедема и в басни про Адама и Еву, а также И тот факт, что из писаний этого отца Церкви так мало дошло до потомства, действительно, это можно считать чудом, что несмотря на наложенное требование секретности, на обед о сохранении тайны и злонамеренное уничтожение любыми отвратительными способами даже хоть сколько-нибудь изучений филолитиян уцелело для мира.